День пятый. К четырем утра они прибыли в аэропорт Нарита, а оттуда на такси за два часа добрались до порта. Рыбный рынок открывался в пять, так что торговля шла полным ходом. К счастью, они нашли старика на прежнем месте. Только теперь он отказывался понимать все, что до него пытался донести Кирилл, а денег отмахивался. Возможно. В этот раз разговор оказался сложнее типичного «купи-продай», а уровня японского Кирилла для этого не хватало. Но Николай склонялся к мысли, что старикашка издевался над ними из вредности. Наконец, словно из ниоткуда, за плечом Кирилла возникла молодая женщина и заговорила по-английски «Оставь отца, он тут ни при чем». Шепот обжег правую щеку. Кирилл подпрыгнул от неожиданности. «Йока? Как ты тут?» «Я не знал, что это твой отец». Его глаза расширились, когда взгляд упал на круглый живот женщины. Седьмой или восьмой месяц. «Я знала, что ты вернешься. Ты ведь обещал жениться на мне». «Похоже, эти двое сблизились». когда Кирилл летал в Токио в отпуск, как раз за пару месяцев до отправления в рейс. Решил про себя Николай. Женщина, ухмыляясь, взяла с прилавка и положила в рот кусочек сушеной рыбы. Торговец куда-то исчез. Кирилл явно занервничал и начал переминаться с ноги на ногу. «Представляешь, мы купили здесь кое-что!» «А мой друг считает, что твой отец наложил на креветки проклятие!» Глупо хихикая, поведал Кирилл. «На лангустины! И я ведь уже сказала, что отец здесь ни при чем. Но ну не переживай, все можно исправить. Ты просто должен выполнить обещание!» Женщина сверкнула глазами, а у Кирилла подкосились ноги, И он покачнулся. Д «Да, конечно!» Обратно они возвращались уже втроем. Ребята спали по очереди, так что ночь прошла без происшествий. Утром люди в защитных костюмах оставили у дверей пакет с провизией для узников закрытого поселка, и Дима его забрал. Внутри оказалась инструкция. Просим жителей не покидать свои дома. Если вы заметили подозрительное поведение близких – забывчивость, галлюцинации, желание соли, лунатизм – незамедлительно сообщите на нашу горячую линию. Вирус особенно опасен по ночам. Застав родных гуляющими по квартире в темноте, старайтесь не привлекать их внимание, не издавать громких звуков и не включать свет. чтобы не спровоцировать приступ агрессии. Конечно, никто не признавал нашествия монстров. Вирус, галлюцинации. Возможно, они и правда так считали, ведь чудовища обитали в темноте, а к утру превращались обратно в нормальных людей. Монстров видели только непосредственные свидетели, а камерам было трудно их заснять. Но все же они не смогут прятаться вечно. В обед в дом постучалась соседка и попросила соли. Дима велел не открывать, самим пригодится. Неизвестно, сколько придется сидеть в заперти. К тому же, кто знает, как еще передается эта зараза. Из-за переживаний за маму и сестру, за будущее, за саму себя, Лола не чувствовала себя отдохнувшей. Сон был прерывистый и беспокойный. Монстры то и дело норовили проникнуть в ее голову, запугать изуродовать то хорошее, что осталось в памяти, и лишить остатков надежды. Уже к семи вечера она начала клевать носом. Дима жевал чипсы, устроившись ногами в кресле перед телевизором в гостиной, а Лола полулежала на угловом диване у соседней стены и смотрела сквозь него. Тут она увидела то. что повергло ее в шок. Отвратительный паразит выполз у Димы из уха и заполз в рот, когда он закидывал туда очередной ломтик, а потом еще один и еще. Все его лицо покрыли ужасные твари, наполнили рот, зашевелились в глазницах. Лола истошно завизжала, попятилась и свалилась с дивана на пол. — Эй, ты чего? «Тихо, тихо! Здесь никого нет, только мы!» Вдруг она вновь оказалась на диване, а Дима держал ее за плечи и успокаивал. Привиделась. Не заметила, как уснула. Лола вцепилась в Димину футболку и прижалась к груди. «Тебе нужно как следует выспаться. На кухне я видел ромашковый чай. Он успокаивает. Заварить?» Лола кивнула. В следующий раз она проснулась уже в своей комнате, в глубокой темноте. Кровать Али, на которой дежурил Дима, была пуста. А возле двери, фыркая и урча, возилось нечто. Подозрения, которые Лола старалась гнать от себя днем, оказались вовсе не порождением мнительности. Он не хотел отдавать соль и съел так много чипсов. Его все-таки укусили. Но когда? Когда он сжигал паразитов? Когда вышел за едой? Еще по дороге сюда? Это уже не имело значения. Сейчас то, что заняло место Димы, стремилось к воде и искало выход. Они заперли дверь в спальню изнутри. И теперь Лола оказалась в ловушке. Залезть под кровать и дождаться утра, как в первую ночь, когда мама и сестра заразились. Да, они в одном помещении. Но шансы, что монстр наткнется на нее случайно, ощупывая комнату, сойдут на нет. Лола приподнялась, и кровать скрипнула. В ту же секунду одна из конечностей монстра Мощным жгутом выстрелила в ее сторону, пролетела в миллиметре от уха и разбила окно. Не удовлетворившись результатом, нечто притянуло конечность обратно, встала на четвереньки, вывернув колени вверх, точно огромный, непропорциональный кузнечик, и одним большим прыжком достигла кровати, оказавшись в нескольких сантиметрах от девочки. Лола зажала себе рот, чтобы не закричать. Чудовище вертело головой и прислушивалось. Лола чувствовала его дыхание. Еще одно неверное движение, и пиши пропало. Не дыша, Лола нащупала под подушкой смартфон и швырнула его в коробку с алиными игрушками. Нечто издало горловой звук и бросилось туда, наступив на интерактивную книжку. Заиграла веселая мелодия, замигали разноцветные лампочки. Нечто зарычало, обнажив острые зубы всех четырех челюстей. В этот момент Лола выпрыгнула в окно и рванула прочь, к дороге. От яркого освещения поселка почти ничего не осталось. Она остановилась и прижала спиной к столбу разбитого фонаря, чтобы отдышаться. Мимо пронеслась большая черная тень. Нельзя оставаться на улице. Но куда ей идти? На ум пришел только дом папиного друга, дяди Игоря. Лола не знала, был ли он с ними в ресторане, ела ли лангустины, но это единственный выход. Двигаясь вдоль обочины, оглядываясь на каждом шагу, она добралась до дома, достала ключ, Спрятанный в отверстии в заборе И открыла дверь До поселка удалось добраться только в ночь Николай переживал Смогут ли они попасть на территорию Которая теперь была обнесена забором Из колючей проволоки Но Йока вышла из машины Поговорила с военными И их пропустили Вокруг царила разруха Разбитые окна Поваленные деревья, покосившиеся заборы, покореженные автомобили. Словно они оказались в совершенно незнакомом месте. И это произошло всего за несколько дней. В свете фар Николай увидел, что перед машиной проскочила какая-то тварь и резко затормозил. «Осторожнее!» — буркнул Кирилл, потирая шею. «Оставайтесь в машине!» — скомандовала Йоко. «Пока я рядом, вы в безопасности!» Она вышла наружу, и десятки уродливых существ стали обступать ее. Сердце Николая тревожно стучало. Казалось, сейчас они сожрут обезумевшую беременную. Но когда Йоко вскинула руку, одна из тварей подошла, прижала голову к ее ладони, стало урчать и ластиться, словно кот к своей хозяйке. На существах была человеческая одежда, на одних — относительно целая, на других — лишь грязные обрывки ткани. То, что подошло к Ёка на полусогнутых, искривленных ногах с крупными стопами, осталось лишь в шортах. Оголенный торс отдаленно напоминал человеческий. Гибкие верхние конечности заканчивались ластами, а по обе стороны туловища извивались по пять или шесть длинных плетей. Йоков встала на колени и вознесла руки к небу. Она громко затараторила что-то на незнакомом языке, а голос ее стал низким, грудным, потусторонним. Тогда земля задрожала. А с неба палил черный дождь. Нечто темное с огромной скоростью неслось в ее направлении, все увеличиваясь. Девочка зажмурилась и приготовилась к неминуемому. Слезы катились по лицу. Она встретит свою смерть здесь, на мокром полу чужой гостиной. Совсем одна. Вдруг послышался звон стекла и жалобное скуление. Лола открыла глаза. «Жуль, это ты? Как ты сорвался с привязи?» Девочка подошла к собаке и обняла, уткнувшись носом в гладкую шерсть. «Поранил лапу? Дай посмотрю». Она вытащила осколок, застрявший между пальцами Жуля, и принялась трепать пса за уши. «Вот так! Хороший мальчик!» За окном вновь что-то мелькнуло. «Жуль, нам надо спрятаться!» Появление старого четвероногого друга придало ей сил. Лола подобрала топорик, взяла пса за ошейник, затянула в гардеробную и закрылась. Жуль вилял хвостом, облизывая заплаканное лицо, но вдруг оскалился и зарычал. «Тише, Жуль, нужно молчать!» В гостиной загрохотало. А потом тяжелая туша врезалась в дверь гардеробной. Жуль сорвался на лай и бросился к выходу. Лола, дрожа от страха, отошла к стене и спряталась за грудой картонных коробок. Существо выбило дверь с третьего раза. Собака тут же подпрыгнула и вцепилась туда, где раньше был локоть. Нечто завопило, закружилось и отбросило Жуля в стену. Тот с глухим ударом упал на деревянный пол и затих. Монстр встал на четвереньки и принялся ощупывать пол. Ластообразная конечность пролезла за коробки и накрыла мокрый носок Лолы. Девочка быстро стянула его второй ногой. Существо затащило добычу к себе в пасть, но тут же выплюнуло и потянулось зачем-то повкуснее. Лола изо всех сил вжалась в стену, чтобы занимать меньше места. Может, тогда оно не найдет, но тщетно. Холодная плеть поползла по туловищу, обвила шею, сжала, дышать стало трудно. Лола занесла сжатый в руке топорик и приготовилась к решающему удару, вложив в него всю ярость и отчаяние. Но вдруг хватка ослабла. Лола не верила глазам. Плеть по какой-то причине перестала двигаться, упала и рассыпалась пеплом. На полу гардеробной в изорванной одежде лежал дядя Игорь и стонал. У стены валялся Жуль. Его грудь тихо вздымалась. — Ты правда на ней женишься? Спросил Николай загробным шепотом, глядя на происходящее из окна машины. «Шутишь? Сделает дело, и может идти на все четыре стороны. Мне такое нафиг не сдалось». Черный дождь омывал улицу и впитывался в землю. Яд проклятия растворялся и утекал вместе с ним. Вскоре на месте опасных существ оказались жители поселка. которые, как загипнотизированные, стали разбредаться по своим домам. Кирилл несмело вышел из машины и направился к Йоко. — Спасибо, что помогла. Но что делать с разгромом? — С этим разберетесь сами, а кошмар забудется уже к утру. Всего лишь последствия сильного урагана. Природные катаклизмы случаются. а как насчет погибших их не вернуть но диких животных нападавших на людей уже отстреляли такого не повторится а зараженные в больницах очередной вирус как пришел так и ушел йока пожала плечами а ее темные глаза лукаво сверкнули в полумраке думаешь и я не знаю что ты задумал «Ты даже не собирался остаться со мной?» «Что ты, Йока?» «Конечно собираюсь, просто надо притереться, по не. Он не успел закончить, как женщина приблизилась и утянула его в поцелуй. Что-то живое скользнуло по горлу и спустилось, царапая пищевод. Кирилл задергался, пытаясь вырваться из объятий. «Больно больше не будет. Главное, во всем слушайся меня!» Боль отступила, а когда Кирилл поднял глаза, перед ним стояла самая прекрасная женщина на земле. Йока осталась и вскоре родила черноглазого малыша. Николай с семьей навестили их в городе, чтобы поздравить с пополнением. Пришлось давиться угощением и улыбаться. Николай и раньше считал некоторые японские блюда слишком солеными. Но чтобы настолько... Кирилл ел, не жалуясь. Он вообще казался каким-то скучным и отстраненным. От прежнего хулигана и шутника ничего не осталось. После единственного визита Ольга убедила мужа держаться от них подальше. Было что-то пугающее в этой Йоко, а Кирилл сменил работу, перестал ходить в рейсы, и больше никто не видел его по ночам. Конец.